во взаимоотношениях, соответственно, с мужчиной, если нога левая, или с женщиной, если правая. Поскольку у тебя проблемы именно с левой ногой, я и сказал тебе о проблемах с мужчиной. Ну хорошо, я поняла, что неправильно строю свои отношения с начальником, и поэтому мне не хочется ходить на работу. Так может быть? Конечно, это, кстати, очень часто бывает. То есть я не одиноко, усмехнулась Настя. Это успокаивает. И что мне дальше делать? Работать с этим, произнес Дюжин совершенно непонятную фразу. Работать упорно, долго и терпеливо. Как именно? Ты мне сначала скажи после того, как ты это поняла. Что-нибудь произошло? Ну, вроде бы нога стала меньше болеть. Но ведь я тренируюсь. И массаж мне делают, и физиопроцедуры. И вообще ей пора уже... начать выздоравливать. Вот она и выздоравливает. Ясно. Иными словами, ты следствие с причиной пока не связываешь. Ты полагаешь, что понимание проблемы ничем тебе не помогло. — Нет, Паша, — возразила она. — Я просто не знаю это точно. Откуда я могу знать, почему нога меньше болит? — Не можешь, — согласился он. — Но поверь мне на слово. Если ты не «Отработаешь свою проблему, нога будет болеть еще очень долго. Потом, может быть, на какое-то время утихнет, а потом снова взбрыкнет. Одним словом, если ты сама с собой не разберешься, ты будешь иметь головную боль со своей ногой до конца жизни. Веришь?» «Нет», — честно призналась она, — «не верю». «Тогда о чем ты собралась со мной разговаривать, если не веришь?» «Сама не знаю». Настя растерялась. «Я хочу сказать, что все надо проверять опытным путем. Я, конечно, не верю в то, что ты говоришь, но... А вдруг это правда? У меня много времени, я ничем не занята, и я могла бы попробовать». «Понятно», — вздохнул Дюжин. «Ты опять хочешь, чтобы я достал тебе кролика и шляпы?» «Не выйдет, Настюша. Другое дело, если ты искренне хочешь разобраться со своей проблемой, независимо от физического результата». «Хочу», — твердо сказала она, — «потому что я не буду вечно сидеть на больничном. Рано или поздно настанет день, когда мне придется выйти на работу и встретиться с начальником. И мне бы хотелось, чтобы это не стало продолжением всего того неправильного, что я уже наворотила». А в чем суть проблемы, ты мне, конечно, не скажешь. Скажу. Я его оскорбила, и он меня возненавидел. Но у него хватает ума не вымещать на мне зло. Просто с того момента мы совершенно не можем нормально общаться. Помнишь, как в фильме «Мимино»? Такую сильную личную неприязнь испытываю. Я не знаю, как мне себя вести, чтобы все «Вошло в какую-то приемлемую колею. Я могу перед ним извиниться, но я совершенно не уверена, что это поможет. А что поможет?» «Не знаю», — он покачал головой. «И никто не знает, кроме тебя самой. Но я же не знаю», — почти в отчаянии воскликнула она. «Ты знаешь», — возразил Павел, — «только это знание спрятано очень глубоко под кучей всякого хлама. Хлам надо разгрести, тогда решение само появится. Оно придет, и ты не сможешь его не увидеть. Вот это разгребание хлама и есть та самая работа, о которой я тебе говорил. В первую очередь тебе нужно работать со своей гордыней». «С гордыней?» — удивленно переспросила Настя. «Именно. Ты его оскорбила. Значит, ты в тот момент сочла себя выше. Сочла себя вправе его судить и осуждать. Это и есть гордыня». «Надо же!» — задумчиво протянула она. «Я и не знала, что это так называется. То есть я уже отругала себя за это, я поняла свою неправоту, но не знала, что это была гордыня».